Одно из самых красивых зданий Москвы. Дом на углу Маховой и Знаменки, построенный в 1786 году архитектором Баженовым для Пашкова. Пашков дом. В настоящее время в нем находится Российская государственная библиотека, в советское время имени Ленина. В 1862-1925 годах здесь находился Румянцевский музей.